Глава 6. Никто не скрашивал наши ожидания. Даже привидение, шепчущее что-то страстное на ушко Адоптки, быстро уговорило уйти ту в другую сторону коридора, и парочка скрылась за дверью. Вот дамский угодник, а нас всё простить не может. Никогда не надену эту брошку. И вообще, артефакты страшная вещь. Вдруг тихо сказала Дора, смотря в сторону. Наконец-то Я чуть не возвела руки к небесам, моя подруга одумалась. Дора сделала кислую физиономию и объяснила: "Знаешь, когда с меня этот слыд воздействия снял, мне так тошно стало. Вообще теперь на него смотреть не могу спокойно". Я округлила глаза, только успев подумать, что не дай создатель, она Нет, конечно. Всё прочитав по моему лицу, опередила меня подруга. Просто как подумаю, что при помощи артефакта захомутаю парня, а потом его так же тошнить от моего вида будет, аж самой противно. Я ж не могу постоянно ходить в артефакте. Дора, да зачем это тебе? Ты сногсшибательная блондинка. Посмотри на себя в зеркало. Прекрасная фигура, ни грамма жира. Что ты комплексуешь? Да ты если захочешь, любого можешь захомутать. Я и до этого знала, что причина нескончаемой вереницы парней из-за её неуверенности в себе, но теперь убедилась в этом окончательно. Грустный взгляд подруги служил лучшим ответом. Ты не понимаешь, начала она неуверенно. Вот ты, ну я не удержала я язык после минутной тишины, повисшей в коридоре. Мне далеко до твоего плоского живота и тонких кистей рук, у меня ноги не тростиночки, как у тебя. И ты меня ставишь в пример, тебе все тянутся, прошептала она, как магнитом. Я не могу объяснить, но когда ты заходишь в кабинет, такая счастливая, к тебе так и хочется прикоснуться, чтобы тоже стать пусть ненадолго, на секунду, такой же. Я на мгновение опешила, переваривая откровение подруги, но не могла с ней согласиться. Глупышка, вокруг тебя столько парней вьются, грех жаловаться. А ты всю охоту на кандидатов устраиваешь. Эх, вот если бы существовал какой-нибудь электир духа, я бы тебе его откуда угодно достала. Да ладно тебе, махнула рукой Дора, улыбаясь только губами, а глаза всё так же печально смотрели на меня. «Скажешь тоже. А даже если и так, то мы с тобой два сопгопара. Ты сама не замечаешь, что у тебя перед носом происходит. А что происходит? Тут же насторожилась я. Да этот твой ненавистный бравис тебе прохода не даёт. Там, где ты, там и он мелькает. «Это он мне на нервы так действует, сразу успокоилась я. Знает, как меня раздражает. Вот и глаза вечно мозолит. Ага, нервирует он её. И именно поэтому ты целый рюкзак для него набрала. Так целый рюкзак неприятностей, защищалась я. И всё для него одного, да? Ну а как же пожала я плечами. Заслужил. Ты же сама знаешь. Знаю. Знаю, что буду потом очень долго смеяться. В глазах подруги наконец-то появился смех, и внутреннее беспокойство Задору отпустило. Пусть хоть над чем смеется, только не грустит. Не знаю, что у нее случилось в прошлом, но в настоящем я обязательно вытащу её из коробки неуверенности. Я все». Не слишком-то весел раздалось из заветной дверки. Мы подождали немного, но чертёнок так и не появился. "Дарт, выходи", позвала я его, постучав по двери для скорости. "Не могу". Мы с Дорой с подозрением переглянулись и пожали плечами. "Почему?" Обычный вопрос породил с той стороны двери просто шквал эмоций, похоже, что нецензурных, и всё на непонятном языке. "Это о чём он?" спросила Дора. «А я откуда знаю. Ясно только одно ругается страшно. Может, застрял? предположила подруга. Я попыталась представить эту картину, но тут же откинула в сторону. Нет, он скорее провалится, чем застрянет. Хм-м. <къем> Над нами раздался кашель. Я подняла голову и столкнулась с глазами, в которых опять плясали оранжевые всполохи. Да что же это с ним? Мутация? Да? Как ни в чём не бывало, спросила я у него, встречая взгляд. И правда, ничего такого, что мы караулим у двери мужского туалета. Мне даже неудобно предположить, что вы тут делаете, переводя взгляд с меня на подругу и обратно, сказал Слейд. А вам надо туда? Неудобно, конечно, спрашивать, но там же да, с колечком, а этот брюнет нас точно начальственный швабрей сдаст. Мужчина сжал зубы и блеснул пламенем глаз. Меня обожгло волной злости. и Я невольно отпрянула. Да что он такое? Развернувшись на пятках, он пошёл вон, не сказав ни слова. Ты зачем мужика в такое положение поставила? Медленно растягивая слова в шоке, спросила Дора. А что мне оставалось делать? Посмотрела я на шорошенную подругу. Если бы он Миггери доложил, нам не сдобровать». Ничего. с него всё как из демона снег. Я уверена, испаряется в пространстве и всё. Дора сомнительно посмотрела на меня и приложила ухо к двери. Дарт подозрительно затих. Мне ещё долго вас ждать!» — процедил Дарт из-за двери. Так выходи, родненький. Моё терпение истекало, как золотые песчинки в песочных часах. «Говорил уже. Не могу. Чертёнок за дверью явно выходил из себя. Совсем страх потерял негодник. Я не выдержала и толкнула дверь, запихнув поглубже в себя все те нормы и приличия, которые вдалбливались в голову с детства, и вошла в мужской туалет. И тут же попятилась обратно. "Ой, простите", бормотала я при этом. "Что там?" пискнула за спиной Дора. "Занято", совсем смутившись, сказала я. А потом шепотом добавила: Эльфом. Марта, ому ты мои за соседи. Пойди обратно. Голос Дарта начал срываться на фальцет. Там начала объяснять я непонятному чертёнку причину моей задержки, но он меня перебил. Это я. Что? Мои ступни приклеились к полу, а ноги отказывались двигаться. Зато рука толкнула дверь. И я, не пересекая порог, внимательно посмотрела на высокого, напряжённого эльфа. И синий чёрный камзол в золотую строчку, лазурь глаз и красивые черты лица. А на пальце блеснул серебристый ободок кольца с синим камнем. Чёрт, тфу. То есть эльф, подери. Кто там? спросила Дора, пытаясь разглядеть что-то из-за моего плеча. А там дарт собственной эльфийской персоной. Растягивая слова, ответила я. Сующий свои лапы и рога куда не надо. Эльф скаnfузился, но всё равно это выглядело мило и привлекательно. Заметив мигом прозовевшие щёки Доры, он расцвёл словно маков цвет. и озорно улыбнулся. Немедленно сними кольцо, рявкнула я на него. На меня все эти смазливые эльфики никогда не действовали. Но стоило признать, что удар он получился одним из самых симпатичных, которых я видела. Эльф раздражённо откинул светлые блестящие волосы за плечо и скрестил руки на груди. Немного неловко. Сразу было видно, в этом теле он себя чувствует непривычно. Не могу сколько повторять. Па, да у него ещё эльфийский гонорок вместе с внешностью появился. Значит, прощайся с пальцем. Пожало я плечами, пригрозив самым спокойным выражением лица. Эльф вздрогнул всем телом, обняв одной рукой пальцы второй руки и с опаской на меня посмотрел. Марта, ты же добрая диманица. Ты этого не сделаешь, сказал он, но на шаг назад отошел. Конечно, не сделаю, заверила я его. Сначала маслом попробую снять. А вот если нет? Дарт в лице эльфа Встряхнул белобрысой головой, мелькнул острыми кончиками ушей и пошёл к нам. Кулаки сжал, брови тонкие нахмурил и сказал: "Пошли на кухню снимать". Дора, до этого стоявшись с открытым ртом, немного справилась с эмоциями и сказала: "Артефакты вряд ли так просто снимутся". А я бросила в сторону эльфа убийственный взгляд и покачала головой. Хотя неприятности Надо было сразу, как только в первый раз увидела в гостинице, упаковать в посылочку и на омуты обратно отправить. Дарт пропустил колкие фразы мимо Мимиуши и попытался отшутиться. В лице эльфа у него это удавалось успешнее, чем в нормальном обличии. Эльфийское очарование действовало и на меня. Марта. Он взял меня за руку и повёл по коридору. Дора шла за нами и что-то бормотала себе под нос. Я не специально Он было хотел ещё что-то сказать, поднеся мою руку к своим губам, но тут из-за поворота вышел Бравис и споткнулся на ровном месте. Там, что, ковёр задрался? А что это он глаза сначала такие круглые-круглые сделал, а потом сузил их в две щелочки? Ногой ушибся. Никогда бы не подумала, что он такой чувствительный. Марта, Зачем дащёлкнул пальцами с в замок Бравис, смотря прямо на меня. А я даже не сразу поняла, что он наконец-то меня по имени назвал. Сам. Надо срочно отметить в календаре этот знаменательный день. Что, бананчик? Ну, я не стала себе изменять. У меня по расписанию никаких праздников не намечено. Глаза цвета грозового неба теперь смотрели на эльфа, выпустившего мою руку. В упор, мысленно расчленяя на части, вырывая по одному светлый волосу и обматывая ими порезанные кусочки. Неужели Дарт Элс похож на какого-то знакомого демона? А вдруг кольцо копирует внешность уже существующего создания, и мы попадём в ещё большую беду, чем сейчас? От этих мыслей у меня даже голова закружилась. Я живо представила тучи, тёмными тенями нависающие над нами. Казалось, что ещё секунда, и грянет гром. Бр, что-то не по себе стало. Атмосфера тут какая-то напряжённая точно рядом неприятности. Нечего сказать, спросила я. Демон, судя по всему, и не думал мне отвечать, а только и делал, что прожигал глазами Вейфе дыру. Тогда мы пошли. Я схватила немного растерявшегося эльфа за руку и потянула вперёд. Даже не познакомишься со своим другом? Обманчиво спокойный вопрос раздался мне в спину. Я остановилась, замерла на мгновение и повернулась в полуборота к демону, прикидывая в уме выгоду от их знакомства. Оказалось, никакой. Бананчик от чего-то не в настроении, даже по имени меня называет. Заболел, наверное. Куда ещё ему, малохольному, с дартам знакомиться? В другой раз. Мы торопимся, махнула я рукой и подсластила свой отказ улыбкой, от чего левый глаз демона, кажется, дёрнулся. Слишком сладко? Демон-диабетик? так и знала, что с ним не всё в порядке. Точно, я же ему первый раз улыбнулась за всё время. Ну ладно, с меня не убудет, а больному полезно. И вообще странный он какой-то. То ходит у дома главы города, да мимо помоек, то познакомиться с Эльфом хочет. Эльф вскинул руки вверх, собираясь провести парад, как любил делать во время глубоких мыслительных процессов, но испытал жесточайшее разочарование. Зато у тебя роскошная шевелюра, Дарт, потрепала я по плечу эльфа, хотя признаться, мне не самой жутко непривычно от его вида. Представляю, каково ему. Ничего, сейчас маслицам и делов-то!» Как оказалось, ничего подобного. Нам не помогло ничего, как бы Дора не молила Создателя. Мы переполошили всю гостиничную кухню, подключили всю команду поваров, но всё тщетно. Колечко с синим камнем крепко сидело на пальце эльфа. Наступил поздний вечер, и нас вежливо попросили удалиться. Повариха Брунгильда настолько прониклась к нам сочувствием, что дала с собой целый пакет пирожков. Хоть какая-то польза от тебя. Я была очень довольна сдобными гостинцами, а то с этой вылазкой ужин пришлось пропустить. А тут и смегчайшей капусткой, и с ароматной малинкой, и с нежнейшим мясом, аж слюнки потекли. Но аппетит, похоже, был только у меня. Эльф расстроенно повис на моём плече. Адора перебирала в уме, что же можно сделать ещё. Бесполезно, махнула я рукой, второй бережно прижимая к себе пакет с пирожками. В мыслях я уже разделалась из доброй половины румяных полумесяцев. «Своенравный артефакт. Вот ты ответь, теперь уже белобрысое создание. Зачем ты кольцо напялил? Эльф, возвышающийся надо мной на полголовы, разом вздулся и виновато посмотрел на меня из-под тонких бровей. Его глаза цвета неба немного растрогали мою душу, но я держала лицо. Эх, это эльфийское бояние. А как ты его активировал? Обернулась Дора на нашу парочку. Ведь не просто так оно сработало. Ты же до этого его на рок надевал, и хоть бухни. Ну, рок это рок, заметила я. Но мне тоже интересно. Может, ты думал о чём-то, пожелал? Да о чём я мог думать? «Об унизительном положении, в котором оказался. О чем же еще?» И все?» — Прищурив глаза, спросила я. Дора тоже подозрительно осмотрела на эльфа. Тот хлопнул себя по лбу, округлив голубые глаза и воскликнул: "Точно! Там журнал кто-то забыл, а на обложке Инфийка была. Вот я и подумал в сердцах, что даже с эльфами так не обращаются, как со мной". Закинул его в мусорку, А потом натянул колечко в расстройстве. Ну, а потом вот. Эльфа демонстративно показал на себя руками от макушки до пят. А мы с Дорой переглянулись и вздохнули. Попали так попали. В растрёпанных чувствах изошли в комнату, и взгляд тут же споткнулся о конверт на моей кровати. А распечатала конверт, заранее зная, что в нем найду. Марта Госпожа Сафрая срочно вызывает тебя к себе. И захвати с собой свою зверюшку. Слейд». Я прочитала послание из долей паники, посмотрела на эльфа. Что ж, придётся идти с повинной головой. Сами мы эту проблему решить не сможем. Дора пробежалась глазами по строчкам и обречённо вздохнула. Пошли, блондинчик. Остановившись у двери, я за камзол потянула застывшего эльфа на выход. Смилей мой Д'Артаньян, не трусь. Они меня убьют, прошептал он, медленно выходя из комнаты. Давай сбежим. Я нервно хихикнула и отвернулась от Дарта. «И для чего? А для того, чтобы врезаться всей Марты в одного сероглазого демона. Вот кого надо было в эльфа перевоплотить, а то чуть нос об грудь не разбила. Ведь всем известно, что светлые создания посуптельнее будут. Мы спешим, огибая Брависа по дуге, я надеялась, что Дарт в образе эльфа не менее сообразительный, чем в образе чертенка, и только пройдя несколько шагов по дела, зря надеялась. Демон, как будто случайно, не давал ему пройти, вступая в ту же сторону, что и он. Извинялся и снова преграждал Дарту дорогу. Форменное издевательство. Вдруг Бравис хлопнул эльфа по плечу. Тот покачнулся, но устоял. За что ему несомненно плюсик. Будущий немного тиже демона, но значительно тоньше, дарт проигрывал в комплекции. Внешность судить не буду, больно много чести Бравису, еще и по ресничкам разбирать. Никак нам с тобой не разойтись. Демон снова нечаянно преградил дорогу, задев эльфа плечом. Я уже было хотела пойти на защиту переуплатившегося чертенка, как тот отряхнул плечо, будто бы от грязи. И высокомерно посмотрел на браниса. Неудивительно. У демонов всегда с координацией туговато было, сказал он и, воспользовавшись секундной заминкой демона, двинулся ко мне. А я стояла и не верила своим глазам. Дарт, что? Не только внешне перевоплотился, но еще и эльфийский снабисом подхватил. Вот это да. Ну, пошли? Эльф подмигнул мне лазурным глазом. Я лишь на секунду посмотрела на демона и тут же пожалела об этом. Бравис стоял, засунув руки в карманы брюк, и его взгляд кричал о том, что он сотрёт эльфов в порошок и распылит над городом. Надо у него как бы невзначай узнать, откуда у него такая непереносимость эльфов. "Пошли", с трудом оторвав взгляд от Брависа, кивнула я. До кабинета госпожи Сафраи мы не дошли, долетели Я хотела как можно быстрее вернуть Дарту его чертовски привлекательный вид, а самый виновник случившегося летел на голом энтузиазме, подхваченный под руку. Слейд и сама хозяйка кабинета встретили нас гробовым молчанием. В их глазах, обращенных на эльфа, чувствовались недоумение и легкая неприязнь. Согласно что светловолосок создание демоны в большинстве своем не любили, но этот-то, на редкость привлекательный мерзавец, вышел Могли бы посимпатизировать. Знакомьтесь, Дарт, с места в воду бросилась я, решив не тянуть время. Неприятности надо проходить как можно быстрее. "Похоже модная имечка", потеряв подбородок с лёгкой щетиной, произнёс Брюнет. А вот Софрая не торопилась с выводами. Чёрные глаза внимательно изучали лицо эльфа, потом скользнули вниз, и зрачки Мегеры сузились в маленькие точки. Не может быть. Она гипнотизировала недобрым взглядом серебряное кольцо на пальце Дарта. Слейт тоже понял, в чём дело, и его лицо дрогнуло. Твой чёрт, идиот. Казалось, что от её крика сотряслись стены. Я молча снесла стены надеясь отделаться лёгким испугом. Проблемы надо решать, даже такую, как это ходячая рогатая недоразумение. Миггера заходила по кабинету. Растирая руками виски и кусала губы. Слейт, наконец скривившись, она вопросительно посмотрела на мужчину, а я жадно ловила мимику. Он отрицательно качнул головой и внимательно посмотрел на эльфа. Если только с пальцем один уголок губ брюнета пополз вверх, но это слабо напоминало улыбку, скорее горькую усмешку над судьбой. Что с пальцем? Когдак эльфа от паники подпрыгнул вверх, а губы и пистово тонкие превратились в нить. Словно катализатор, мелодичный голос светловолосого дарта запустил цепную реакцию. Сафрая бросилась к нему, и её длинные пальцы почти добрались до шеи эльфа, но была перехвачена слейдом, реакция которого была получше моей. Я только и успела, что схватить дарта за руку и попытаться сдвинуть с места. Мегера быстро-быстро заморгала приходя в себя после приступа ярости, а потом гордо подняв подбородок, отодвинула руки мужчины от себя и глубоко вздохнула. Слейт не сводил с неё глаз, внимательно следя за каждым движением и начал тихо говорить: "Не торопись. Может, так даже лучше. Отправим его". Словно ошпаренная, Сафрая подпрыгнула на месте и повернулась к мужчине лицом. "Ты серьёзно?" Его палец с чёрным маникюром указал на эльфа. Проще оставить его без лапы, чем пытаться сделать из этого что-то стоящее. Хм. <связывая> Я очень боялась встрять в разговор, но не могла не сказать. Вы сами подписали договор, где обещали нам с Дартом безопасность и полную неприкосновенность. Сафрая одарила меня ядовитым взглядом и скривилась. На минуту закрыла глаза и отвернулась. Хорошо, сказала она, а потом резко повернулась, блеснув глазами. Но если он не справится? Молчание было красноречивее слов. Я с беспокойством посмотрела на Дарта, но он мужественно кивнул женщине. Всё-таки в душе он не эльф. Обратно мы шли, погружённые каждый в свои мысли. Ох уж мне эти тёмные парочка с их тёмными делишками, сетовала я. А ведь не отвертишься от них, разве что конфетами заешь, чтоб переварить. А у меня такими темпами скоро все запасы к концу подойдут. "С тебя ящик конфет", потребовала я у эльфа. "Может, ты хотела сказать коробку?" Задумчивость слетела с светлоэльфийской физиономией, и он накинул меня упрекающим взглядом. "Опять за своё, а?" Я хотела сказать то, что сказала. "Ящик?" Я нахмурилась, думаю, что ж, больно чертёнок, не чертёнок, настоящий чёрт. Стоп, Дарт. А как тебя угаразилось стать не эльфёнком, а взрослым эльфом? Мы почти дошли до нашей комнаты, но я замерла и не могла сделать ни шагу, пока он не приоткроет завесу тайны. Прям распирало от нетерпения, пока он краской покрывался. Кстати, а что это он такой пунцовый?» Дарт протянула я Лазурные глаза изучали стены, потолок, всё что угодно, но только не смотрели на меня. Как ищейка, напавшая на след, я уже не могла остановить своё любопытство и прошептала: "Говори, а то ящик конфет скормлю тебе. Поверь, после третьей коробки тебя начнёт от них тошнить". "Тебя же не тошнит?" нашёлся эльф. Но и я была не промах. "Я же особый случай". У меня такие стрессы, что без сладкого никак. Дарт жалобно посмотрел на меня, но по моей неумолимой физиономии понял: бесполезно. Я всё равно добьюсь правды. И смутившись так, что щёки красавчика эльфа стали похожи на два наливных яблочка, он сказал: "Я не чертёнок, а вполне взрослый чёрт. Просто я не так огромен, как некоторые". Ага. И при этом так значительно на меня покосился лелепутишка. Так и знала, что у кого куча комплексов, первыми стараются уязвить нормальных. Как будто им настолько не имётся, что так и прёт изменить других, а вот себя они менять не собираются. Правда, маленький рост мало чем изменить можно, только если специальные зелья долго пить. Подождите-ка. Так тебе сейчас нравится быть эльфом? спросила я, страшась ответа. А Дарт отвернулся, тряхнув волосами, и сказал сквозь зубы: "Да не знаю я. Тут я хотя бы высокий, вот даже тебя выше на полголовы. А в омуте меня все чертовки высмеивали". Я тут же пожалела о своей настойчивости. Ну куда я в душу лезу, сама хороша. "Значит так, Дарт". Я крепко приобняла его за плечи. "Как захочешь, так и будет. Хочешь в этом теле остаться?" Я тебе помогу эту их подготовку пройти к заданию. Нет? Тут я запнулась. Ну не могу же я ему помочь палец того, ну, этого отрубить. Лазурные глаза сверкнули. Он тесно сжал меня в объятиях, так что даже мою солидную грудь спёрло от нехватки воздуха, и жарко сказал: "Я хочу остаться". Эй, эльф, если ты ищешь, где переночевать, то тебе явно не к Марте. Ну кто бы это ещё мог быть? «Правис, маму его за хвост!» Разорвав такие дружеские объятия своей ненавистной физиономией, я посмотрела на него испипеляющим взглядом. "И не смотри так на меня", развёл этот демон руками. "Ты реально с ним на одной кроватке не поместишься". "О чём он думает? Хотя я сама ещё даже не задумывалась, где будет спать Дад. Он теперь не такой маленький, какой был в виде чертёнка". "Да, с проблема так проблема". Может, он передумает эльфам оставаться? Выгода-то на лицо. Пойдём. Я тебе покажу, где обитают стройные демоницы, рядом с которыми не грех прилечь. Бравис обхватил плечо эльфа и силой потащил его в сторону. А меня почему-то так резанули его слова, ну просто до слёз. А когда я проморгалась, то несносный демон уволок Дарта в конец коридора. А верни! Придавалась грусти я недолго рванув за контрастной парочкой больно надо из за всяких красавчиков плакать Марта иди лучше поспи сказал через плечо Бравис. Мужчины идут веселиться Я не верила своим ушам он что всерьёз да зачем ему он сдался Вот точно какого-то знакомого в нём узнал а теперь хочет всё выяснить А ты что тут такой готовый к веселью в моей комнате делал а бананчик уперев руки в бока, сказала я. "Почти все наши наверху, а тебя все здесь вижу". Я окинула пристальным взглядом остановившегося демона, а потом хлопнула себя по голове, конечно же, легко и любя, и сказала: "Точно! Как я сразу не догадалась! Ты же это, по посветленьким вправиса начали лезть рога, а это было плохо, очень плохо. Еще мне тут демона в и ипостаси не хватало. Мы ещё только учимся совладать со своими возможностями при обороте и строго соблюдаем деление: девочки отдельно от мальчиков. И всё из-за давнишних обычаев. Но ну, не об этом сейчас. Тут ситуация выходит из-под контроля. Я пошутила, подняла я руки вверх, чтобы хоть как-то остановить трансформацию. Дарт тоже покосился на голову Брависа и, к моему удивлению, хоть и сбросил с себя руку с захватом, но сказал демону: "Так что там, по девочкам? И я с открытым ртом наблюдала, как эта оспевшаяся парочка удалялась по коридору. Демоницы тебя порадует! и в пример эльфийкам. Дальше было не разобрать, что с таким воодушевлением говорил демон Дарту. Ни не видно, вот просто удивительно. Двери сзади скрипнула и в коридор высунулась голова Доры. Она тут же оценила моё одиночество и сделала неправильные выводы. Они его Нет, нет. Я прервала, даже не желая слышать предположение. "Тогда где Дарт?" спросила она, когда мы вошли в комнату. "Он с Брависом. И это точно ни к чему хорошему не приведёт. Если Дарт проболтается". Я опустилась на кровать, и пружинные матрацы жалобно скрипнул. "Расскажи", потребовала подруга, и я всё рассказала: и о том, как сходили в кабинет к Мегере, и о кольце, и о Демоне. Дора загадочно на меня посмотрела и цокнула языком. "И ты после этого правда думаешь, что он тут случайно оказывается?" А я не знала, что думать. От осознания того, что Эльфа точно сейчас напоят, и он выдаст всё-всё, становилось дурно. Заметив моё состояние, Дора сказала: "Ты недооцениваешь чертёнка. Он крепкий малый". Кстати, о его возрасте. Я сразу вспомнила, что забыла рассказать о признании чертёнка. Он-то, оказывается, не такой уж и малый.